Глава пятая. Карета остановилась, выспалась. Ласково спросил Захария. Я с опаской посмотрела на мага, но он не выглядел встревоженным. Значит, на этот раз все обошлось. Сон не оставил неприятного осадка. Вроде на этот раз мне не привиделось ничего страшного. Да, кажется. Я потерла затекшую шею и потянулась. Хорошо, потому что ночь сегодня будет долгой. Мы с Захарей и вылезли из кареты. Лин так и осталась внутри. Это добром не кончится, сказал Максо вздохом. Вот тебе добрый совет на будущее: никогда не пробуй фэс. Я огляделась. Уже окончательно стемнело и на небе взошла большая яркая луна. В ее свете передо мной предстала древняя башня со с т р о к о н е ч н о й крышей. В узких окошках б о й н и ц а х горел свет. Признаться, я была разочарована видом. Если это большая цитадель? то как же выглядит маленькое, ничего выдающегося? Почему это место называют замком пепельных башен? Я вижу только одну. Захаре внимательно следивший за моей реакцией усмехнулся. Именно принцип магии. Все не то, чем кажется. Но что можно утверждать наверняка, это место шедевр первого т р о л л е в а Возрождения. И если тебя интересует архитектура, обрати внимание на кладку синего кирпича. В лунном свете нельзя было определить цвет башни как синий, она масляно поблескивала и казалась просто серой. Я не разбиралась в архитектуре, тем более троллей, и не могла рассуждать о кладке или о свойствах кирпичей. Но рядом с этой древней башней я ощутила трепет. Захария положил мне руку на плечо, тяжесть его ладони придавала уверенности. Ну что, Мальта, пора. Он подвел меня к дубовой двери и трижды постучал. А когда она отворилась, чуть подтолкну в спину. А, Захария, приехали наконец-то, хорошо добрались. А где Лин? Нас спустила высокая худощавая женщина в изумрудной мантии. Здравствуй, Медея. Да, наш путь был легкий. Женщина едва на меня посмотрела. И что ты нам сегодня привез? Именно так что, а не кого. Возможно, она вещательница или прорицательница, пока трудно сказать. Магичка вздохнула. Нет бы кого-то полезного. Захария развел руками. Его жест можно было истолковать, что есть, то есть. Ладно, проверим. Прозвучало не очень радостно. Я займусь ей сам. Медея чуть оживилась. Как знаешь, и обратилась ко мне. Если ты притворяешься... Мэтр Захария, выведет тебя на чистую воду. м а г д о стал сложенный в четверо лист бумаги неторопливо развернул и показал м е д е е Та быстро пробежала глазами по строчкам. Ну, это весьма типично. Каждый первый разоряется про троллей, а вот дальше. Как ты узнала, не г о д н и ц а что король умер? Рявкнула она. Или тебе сказал отец? Тогда ему не мешает сделать внушение. Постоять у позорного столба, да отведать плетей. Я опешила. Куда они узнали про короля? Мы же никому не. Нет, папа мне ничего не говорил. Захарий сдержанно улыбнулся. Что ж, не будем откладывать Мальта. Пора все выяснить. Он легонько подтолкнул меня в спину к винтовой лестнице, а я распоряжусь об ужине. Когда ты с ней закончишь, тебя будет ждать добрая похлебка, сказала Медея. И совсем другим тоном обратилась ко мне: "Старайся лучше, а то знаю я вас, л е н т я е к Мне очевидно никакой похлебки не светило, ни д о б р о й ни худой. Но от волнения я не чувствовала голода. Захария повел меня наверх. Все женщины магии такие, спросила я, переводя с р ы в а ю щ е е с я дыхание. Какие? Строгие? Подобрала я необидную замену: к з л о б н ы е Нет. И Медея не злая, если узнать ее поближе. Ей приходится не просто. н о в о прибывшие попадаются разные, и пока они осознают, что являются магами, ей приходится справляться с трудностями. Откуда вы узнали, что я говорила про короля? Я остановилась и повернулась к з а х а р и и Маг молчал, но я и сама поняла ответ. Катарина. Приветливая, болтливая, смешливая Катарина. Та самая Катарина, которая постоянно что-то напивала, которая так тщательно чистила камины, которая варила ароматный куриный бульон, и з б а в л я ю щ и й от простуды в мгновение ока. Она больше некому. Это предательство потрясло меня до глубины души. Но зачем? Почему она так поступила? Захария пожал плечами. Люди постоянно доносят друг на друга. Но родители всегда исправно ей платили и никак не обижали. Отец, который мог гонять нас и был готов вспылить, никогда не повышал голос на с л у г а мама так тем более. Такова человеческая природа, есть у нас всех изъян, который толкает на предательство. По р а з м ы с л е и об этом на досуге мы с за Харей забрались на самый верх под крышей о б н а р у ж и л а с ь комнатенка с блестящей цифрой семь на двери. Садись, Мальта. Мак остался стоять. Можешь мне рассказать, на что похожи твои видения? Ты же наверняка знаешь, как они приходят тебе в голову. Не знаю. Слова просятся наружу, и я ничего не могу с собой поделать. Захария слушал очень внимательно, не выражая никаких признаков нетерпения. Целый месяц мне снились кошмары, я будила всех домашних слезами и криками, но я не помню своих снов. Мама даже пригласила мага, он приготовил микстуру, все вроде наладилось, но, как оказалось, нет. Как звали мага? Помнишь? Нет, он был в зеленой мантии. Захария усмехнулся. Ну конечно, все целители ходят в зеленом, значит кошмары. И тебе на днях должно исполниться шестнадцать. Да. На лице з а х а р и и не отразилось ничего. Очень подозрительное ничего. В твоей семье со стороны отца или матери были маги? Нет. Ну все обычные. Мальта, сказал Захария понизив голос до шепота. А ты знаешь? Как именно погиб король? Тайна. Вот что я знала твердо: со смертью Этельреда была связана тайна. Он не погиб так, как погибают герои. Произошло что-то постыдное, грязное и недостойное. Меня начало мутить, но даже под пыткой я бы не смогла сказать, что же с ним произошло. Нет! крикнула я внезапно, ощутив страх. Нет! Не знаю. Я ничего не знаю. А потом взмолилась: пожалуйста, отпустите меня. Я не хочу видеть к о ш м а р ы я хочу жить обычной жизнью. Я ничего не сделала. Может, мне опять выпить того зелья, чтобы все прекратилось? -с -с. Не кричи, м а л ь т а успокойся. в Спомни, что ты видела. Никто не будет тебя ругать. Клянусь, ничего, ничего не помню. Я просто начала говорить про короля помимо своей воли. Я уже была готова заплакать. Хорошо, внезапно сказал Захария. Оставим мертвого короля в покое. Потом он не весело усмехнулся. Попробуй вызвать какое-нибудь видение. Не торопись, просто думай. Я честно старалась, но в голове стояла такая звенящая пустота, что я даже не могла ничего придумать, чтобы выдать правдоподобную ложь. Ничего не приходит в голову? – спросил Мак. Нет, ничего. С вашей породы всегда трудновато. Ваш дар очень плохо поддается шлифовке. То вы начинаете вещать, когда не нужно, то наоборот молчите о том, что должно быть обязательно сказано. Он вздохнул и продолжил: "Медея невысокого мнения о предсказателях. Она считает, что это просто способ проникнуть в ряды магов. Кто же захочет к вам?" Буркнула я. "О, ты себе даже не можешь представить, как много людей пытаются к нам примкнуть. Гладранцы, всех мастей." Крестьяне, что устали голодать, и хотят легкой жизни, скучающие барышни вроде твоей сестры, которые охотятся за женихами. При упоминании Криста мои щеки вспыхнули. Ни на кого она не охотилась. Он сам пришел. з а х а р и й оставил моё замечание без внимания и продолжил. И почему-то многим кажется, что легкий способ всех одурачить — это сказаться предсказателем и выдавать что-то наподобие тролли, хотят захватить королевство. Напустить побольше тумана и кровавых подробностей, они будут насаживать младенцев на пики, жрать человечину, ну и прочее. Врунов видно сразу. Тогда мы угощаем их доброй порцией роск и выпроваживаем прочь. Но случается, что в их словах содержится зерно истины, и тогда миди начинает носиться с кристаллами, пускает в ход карты, можно до бесконечности пытаться угадывать картинки. Некоторые маги считают, что у предсказателя открывается видение перед лицом смертельной опасности или под воздействием страха. Он сделал шаг к стулу, на котором я сидела. Мне хотелось провалиться сквозь пол или броситься отсюда прочь, но я продолжала вжиматься в спинку стула. Но это не мой метод. Ты не будешь против, если я тебя немного подтолкну? Не переставая говорить, Захария вытянул вперед руку. С пальцев потянулись белые светящиеся нити, стены пошли волнами, под моими ногами вспыхнули линии, складывающиеся в колдовской узор. Мой сын, мой возлюбленный сын, она целовала посиневшие губы покойника, гладила ледяные руки, сложенные на груди. Мой король, мой сын. Ее глаза были сухие и воспаленные, лицо бледное и изможденное, темные косы обвивали голову как к о р о н а Почему, почему это случилось? Сначала муж, а теперь сын. Я бы могла смириться, если бы он погиб в бою, но так. Рыцари в траурно-черных доспехах несли последнюю службу и з г о л о в ь я Мерно потрескивали фитили свечей, и дымок благовоний размывал очертания комнаты. Королева закричала страшным звериным криком. В нем была такая боль, такая скорбь. что она ощутимой волной прокатилась по комнате, пробирая холодом до самых костей. А где были они? Почему не защитили своего короля? Почему не уберегли? Жалкие никчемные! Они любят пировать, любят развлекаться. Что ж, королева обратила искаженное гневом лицо к неподвижным рыцарям. Идемте, ласно т приказала она. Я хочу. Чтобы вы помянули своего господина. Никто из собравшихся не посмел перечить. Лишь г а л л а р д тихо сказал: «Простите, моя госпожа, но разве мы можем оставить тот короля лежать одного? Вас это не смущало, когда вы пьянствовали в т р о л ь е м замке? Вы оставили его одного?» г а л л а р д запнулся, опустил голову, рыжие брови сошлись к переносице. Королева стремительно вышла. е длинный шлейф скользил по полу точно змея с таким же шорохом. Рыцари потянулись следом, бросая скорбные взгляды на своего мертвого повелителя. В зале стояли длинные столы. Королева села на трон и хлопнула в ладоши. И немедленно п о ж и в н е с л и тяжелые серебряные блюда, на которых громоздились два огромных пирога. п о ж и и за всех сил старались смотреть прямо. Среди рыцарей кто-то не смог сдержать вскрик. Другие же вздохнули и задержали дыхание. В пироги были запечены головы рыцаренка Ланса и д у м с т и н г а Пируйте, холодно приказала королева. Угощение подано. У пожей, держащих страшные пироги, дрожали колени и руки. Что же вы стоите? Голос ее величества был тих. но звучало глушительно в наступившей тишине. Роберт, который бесстрашно сражался плечом к плечу с королем, который видел много смертей как людских, так и троллих, пошатнулся, и если бы стоящий рядом сэр Седрик его не поддержал, то рухнул бы в обморок. Вы, н е д о с т о й н ы называться рыцарями рукава и находиться рядом с моим сыном, я лишаю вас всех милостей и привилегий. сказала королева. Все ваше имущество п е р е й д е т в казну. Все вы отправитесь на границы простыми мечниками. Только смертью в бою можно искупить позор, которым вы покрыли свои имена. А пироги возьмите с собой в дорогу. Пажи с явным облегчением передали блюдо рыцарям и чинно удалились, следуя придворному этикету. Рыцари в молчании покинули зал. неся свою страшную н о ш у Где Верховный м а г Где Бальтазар Тосса? спросила королева. Он здесь, ваше величество, ожидает. Бальтазар Тосса вошел в зал и поклонился королеве. Его пурпурная мантия развевалась, шею оттягивал тяжелый драгоценный медальон. Мы незаслуженно пренебрегали магией, начала королева.